Меркурий в знаках и домах. Янская воздушно-земная бесполая планета. Меркурианские функции психики. Первое. Рассудок. Осознание, превращение ощущений в тексты. При этом Меркурий сам по себе не дает ничего нового. Лишь перерабатывает имеющееся. Второе. Рутина. Если по Марсу смотрим старт дела, то Меркурий показывает режим работы, в каком мы продолжаем дело и доводим до результата. Третье – речь, написание текстов и устное общение, коммуникации всех видов. Четвертое – обучение, превращение новой информации извне в собственные тексты, хранящиеся в памяти, плюс Луна. Пятое – коммерция, одна из планет, отвечающая за умение убеждать и продавать. случае, когда смотрим в карте Меркурий. Первое – при профориентации. Второе – при подборе сотрудников. третье как замотивировать себя или кого-то, например, ребенка, изучить что-то? Четвертое. В какой форме я, ребенок, быстрее и качественнее всего воспринимаем информацию? Пятое. Как развить в себе ораторское искусство и научиться убеждать? Шестое. Какие скрытые таланты у меня есть в мышлении и общении? Дом Меркурий.